При этом я мог наблюдать, как великодушен он к бедным, которым помогал не только деньгами, но и добрым словом. Молоденькая, очень красивая девушка с большими черными глазами остановила его однажды вечером и рассказала ему какую-то трогательную историю. Она хромала и все время указывала на свою ногу. Лютард подозвал Фиакр. Она жрала пальцами его руку, словно желая опереться на нее. Я находился достаточно близко, чтобы заметить, как крепко она сжала ее, и как засверкали при этом ее глаза. Он повел ее к фиакру. Я слышал ее умоляющие слова. Если бы он согласился немного проводить ее. Но Лютард серьезно покачал головой. Он уплатил кучеру, поклонился девушке и ушел. Я увидел, как выражение лица девушки сразу же резко изменилось. Это была ловушка, которой ему посчастливилось избежать. Более тревожные минуты пережил я ночью, когда он возвращался пешком с Кедерсе домой. Я видел, как четыре темных фигуры следовали за ним и заметил ожидавший на углу авто. Осторожность вынудила меня предупредить их, каковы бы там ни были их намерения. Услышав выстрелы, прозвучавшие над самыми их ушами, они обратились в бегство. Я показал свой значок подоспевшему полицейскому, и он тотчас же подозвал машину. летард убедившийся, наконец, что его враги не шутят, послушался моего совета, и я остался при нем в качестве секретаря. Следующие два-три дня были совершенно спокойны. Потом случилось то, что мы давно уже предвидели. Это произошло в 6 часов вечера, когда я сидел в комнате лютарда у письменного стола, делая вид, что просматриваю какие-то бумаги. Слуга принес письмо, которое министр быстро прочел и передал мне. Оно было написано на бланке Министерства иностранных дел, И подписано, занимающим один из важнейших постов лицом. Смысл содержания был приблизительно следующим. Податель всего письма заслуживает абсолютного доверия. Ему поручено устно передать очень важное сообщение и в интересах обеих сторон отнестись к этому с серьезнейшим вниманием. Навряд ли это письмо подделано, сказал Летард. Так, по крайней мере, кажется. «Впустите человека, принесшего это письмо», — приказал Лютард своему слуге. Маленькая случайность явилась причиной того, что я вернулся к своему шпионскому посту, как называл его господин Лютард. Я хорошо сделал, так как, к моему удивлению, в комнату вошла Дженнет. «Вы привезли это письмо, мадам?» — спросил он, держа его в руках. «Собственно, привезла его не я», — ответила она, опустившись в кресло, которое он предложил ей и слегка склонившись над его письменным столом. «Сюда должен был прийти мой муж. Он передал бы вам одно устное сообщение, составляющее его миссию, но вчера вечером с ним случился припадок его старой болезни, подагры» и он совершенно не в состоянии пошевельнуться. Он поручил мне попросить вас, принимая во внимание серьезность событий, оказать ему честь своим посещением в его отеле. Он очень сожалеет, что вынужден просить вас об этом, но врач запретил ему вставать с постели. Вот свидетельство от врача. «Я сейчас же поеду к нему, мадам», сказал Летард, кладя в сторону принесенное ею письмо. Внизу ждет авто, к которым я сюда приехала. Продолжала она. Но «Ну, вы, вероятно, предпочитаете поехать в вашем собственном. О, это не обязательно. В каком отеле вы остановились? В гостинице «Наполеон» на улице Траншар. Министр отступил на шаг. Я тоже был поражен. Этот Пользовался в Париже самой дурной репутацией. Но сударыня, сказал он, местность, в которой расположена улица Траншар.